Россия между 23 и 41 реалами. 24 июля. Увидев перед собой ни одного Итана, сразу двоих, да еще и трех спецназовцев, в придачу, Гоша остолбенел бреднее и чеша в затылке, но быстро пришел в себя. Было ровно семь часов утра, но оператор старухи, взявшийся сделать ей козу, то есть вирусную программу специфического назначения, Выглядел не сложнейшими манипуляциями на компьютере, а человеком после двух чашек кофе. Впрочем, в квартире и в самом деле пахло кофейным напитком. «Вы?» — пробормотал он, разглядывая братьев, о существовании которых не знал ровным счетом ничего. «Совершенно верно», — без улыбки подтвердил Итан, подумав, что во всех мультиверсных реалах должны обитать и копии Гоши. «Только в усиленном составе». «Проходите», — посторонился оператор старухи. Пятерка десантников расположилась в квартире. Штопор и салаухин на кухне, остальные в спальне хозяина, превращенные им в кабинет с компьютером в углу. «Далеко продвинулись», — поинтересовался Итан, разглядывая странную конструкцию в глубине экрана, похожую на многоножку. «Почти закончил», — с гордостью осклабился айтишник. «Осталось уместить всю структуру К-модификатора», в нанодиапазоны и замаскировать под безопасный виджет «Альпин». И можно будет запускать ваш индивидор. «Как?» «Это уже вы сами решайте». «А что такое К-модификатор?» Гоша снова ухмыльнулся. «Новый троян, способный обойти криптозащиту старухи. К – это первая буква моей фамилии. Кириллов». Снежана фыркнула. Гоша смущенно подергал себя за мочку уха. «Надо же вирусу дать имя». «Не тушуйтесь, все правильно, вы же его творец. Долго еще будете работать?» «Где-то сейчас». «Сделать вам горячий напиток. У нас в нас есть хорошие настои и кофе». «Спасибо, я только что напился». Гоша снова засел за клавиатуру. Десантники вернулись в гостиную, пришли и Солоухин с шалвой. «Итак, главный вопрос. Как мы доставим умную пулю в мозги старухи?» сказал Тарас. «Главный вопрос — освобождения лави», — сухо отрезал Итан. «Извини, конечно», — смутился капитан. «Сначала надо пулю создать», — заметил штопор, «и решить, как она будет выглядеть в материале. Ведь не настоящая пуля». «Не имеет значения», — сказал Солоухин. «Она может выглядеть как угодно». «Как не имеет значения?» «Все эскины должны иметь крутую защиту, в том числе от нано -гаджетов. Пуля они точно не прозевают. Замаскируем под муху. Потом решим, — буркнул Тарас. Давайте составим план освобождения Лавинии. План — это хорошо, но ведь не зря выдумали шутку. Хочешь развеселить Бога, сообщи ему о своих планах. Старуха не Бог, — улыбнулся Тарас. Все равно нет дыма без огня. — Без плана не обойтись, — качнул головой Итан. В первую очередь мы должны разыскать Лави, но это я беру на себя. Объясни всем. Воспользуюсь связями русского офицерского корпуса. Это его руководители дали мне контакт с Гошей. Хорошо, что дальше? Гоша закончит расчеты, найдем изготовителя индивидоров и пойдем выручать девчонку. Допустим, найдем ее тюрьму. Но что, если подвернется самый худший вариант – девчонка в СИЗО федералов? Не станем же мы атаковать в лоб. Не станем. Нормальные герои всегда идут в обход. Плохая шутка. Итан сходил на кухню и вернулся со стаканом остывшего чая в руке. Пойдем двумя группами. Одна ради отвлекающего маневра начнет шумиху. Типа атакует здание, СИЗО, тюрьму, бункер или что там будет на самом деле. Вторая зайдет с тыла. Понял, через QR, сообразил Шалва. Какой ты сегодня догадливый похвалил лейтенанта Салаухин. «Сам Караганда», — оскорился штопор. «Выглядит все просто», — сказала Снежанна с сомнением. «Во-во, как в пословице, рассчитали на бумаге, но забыли про овраги. Предложи что-нибудь получше». Шалва озадаченно потоптался на месте. «Погуглю узнаю». «Лучше свои мозги погугли», — скептически предложил Салаухин. «Не вижу варианта» признался Шалва, не отреагировав на слова сержанта. Ловинию мы, конечно, освободим, это уж не так и сложно при наших QR-возможностях. Но запустить в старуху пулю...» «Надо попробовать вписать себя в обновление защитных программ», задумчиво сказал Итан. Взгляды присутствующих скрестились на его лице. «Что значит вписать себя в обновление?» не понял Шалва. Итан изобразил Лобовскую улыбку. Человеческий мозг тоже компьютер, в него можно вписать все, что угодно. Точно так же можно вписать и человеческий контент в программное обеспечение. Во всяком случае, в нашем реале так борются с дипфейками, и я это умею. «Все равно непонятно, как мы запустим пулю в систему старухи». «С помощью Гоши», — сказал Итан, глянув на приоткрытую в спальню дверь. Стало тихо, — штопор крякнул. «Хм, да, гениально». А он согласится? Попросим выпустить индивидера прямо в бункере главной операционной системы Маршалесы. Объясним, как это важно, и главное, не повлечет за собой глобальных сбоев или изменений военного положения. Не уверен, что Гоша проникнется нашими проблемами. Но разве старуха не отреагирует запуском защиты? Вот для того, чтобы она не отреагировала, и надо придать пуле безобидную форму. Таракан! Ни таракан, ни муха, ни комар, ни муравей. Все виды насекомых исключаются, потому что нынешние системы нанозащиты реагируют на них в первую очередь. Тогда что? Включайте воображение. По гостиной Гоши снова поплыла тишина, которую не рискнул нарушить никто. Понятно, усмехнулся Тарас. С воображением у нас не так хорошо, как с оружием. Обычный сигнал СОС и сопровождающий хост. Замолчали, разглядывая спокойное лицо Итана. «Кажется, я понял», — сказал Тарас. «Старуха не имеет права не отреагировать на сигнал тревоги, а хост и будет пулей». «Соображаешь, братишка?» — улыбнулся чис админ «Ладно, обсудим все варианты позже. Давайте проверим, с чем мы пойдем в атаку». «Погодите, прежде обсудим состав групп», — сказала Снежана. «Вам предлагаю пойти со мной, товарищ майор». Сказал Итан. Вдвоем мы справимся. Нет, отрезал Тарас. Бойцы переглянулись, глянув на него и на сорок первого брата. Почему? спросил Итан сдержанно. Потому что Тарас сбился, отвел глаза. Прекрати, капитан, рассердилась Снежана. Итан прав, мне лучше пойти с ним. Меня никто в этом реале не знает, поэтому всегда можно будет найти компромисс Тарас сжал зубы, преодолевая короткий взрыв гнева, помолчал. «Хорошо, решили». Итан кивнул. «Я сделаю все, чтобы свести риск к минимуму, братец. Теперь давайте определим, какое оружие достанется обеим группам». Так как Итан появился в 23-м реале в спецкостюме «Хамелеон», разработанном в его 41-й копии реальности «Но без оружия», ему пришлось взять отечественное со склада базы ССО на Азове. С каким противником предстояло встретиться десантникам, никто знать не мог, поэтому взяли все, что мог дать гарнизонный арсенал. Все пятеро вооружились шептунами, крупнокалиберными автоматами ШАГ-12С, снабженными, кроме насадок бесшумного боя, подствольниками и лазерными прицелами, По два магазина к ним на 60 патронов каждый и по две гранаты разного назначения. Кроме того, штатному снайперу группы Жори Салаухину досталась бесшумная снайперская винтовка ВССК «Выхлоп». И он отказался от автомата, объяснив это тем, что винтовка может стрелять очередями, а носить на себе сразу два комплекта слишком тяжело. Тарас же взял еще и пистолет МПЛ калибра 9 мм, также имеющий шумогаситель. Разумеется, взяли и ножи, даже Снежанна, прекрасно обученная владеть им. И, наконец, обрадовал спутников Фитон, снабдив всех звучарами. Он остался в своем хамелеоне, который по большому счету мало чем отличался от спецкостюмов «Сотники Барсик», используемых в 23-м реале. Звуковые гранаты размером всего с большой палец человеческой руки создавали звуковые солейтоны до 300 дБ в сфере импульсии взрыва диаметром до 5 метров. И выдержать волну такой мощности не могло ни одно живое существо. Даже громадные динозавры, попадись они на пути. «Где ты их прятал?» — поинтересовался штопор, получив два пальца. «В трусах», — усмехнулся Итан. «Может быть, смотаемся в мой реал и вооружимся посерьезней? Неужели у вас создали атомные пистолеты? Не атомные и не пистолеты, а персональные огнеметы, к примеру, и гранаты-моп. моб. Модули объемного поражения. Вот это действительно страшные бомбочки. Выжигают кислород в радиусе до 20 метров. Такие бомбочки есть и у нас, отмахнулся лейтенант. Такие, да не такие. Ваши сбрасываются с самолетов или запрятаны в боевые модули ракет. У них огромная поражающая способность, а эти размером с обыкновенную РПГ. Из подствольника можно стрелять. А себя не зацепишь, если выстрелишь. «Если радиус поражения 20 метров, то и стрелять можно лишь на большее расстояние...» ты изобразил улыбку. «Поэтому ими снабжаются только профи спецназа, имеющие опыт боевого применения. Странно, что наши воен-спецы не догадались сделать такие мопы. У вас ведь тоже идет 2024 год. Почему вы смогли, а мы нет? Подозреваю, что в некоторых реалах время растягивается. Как это?» Вернее, в каждом реале происходит уплотнение событий в одном и том же отрезке времени. За один и тот же период длительности проходит больше событий. Поэтому в моем 41-м реале год как бы длится в два раза дольше по сравнению с вашим 23-м, а в 88-м Иннокентия в 3. Ну и так далее. В 111-м реале Талия в одной его секунде укладывается даже больше трех ваших. Не понимаю? Итан похлопал шалву по плечу. «Я сам много чего не понимаю. Разветвление мультиверса на копии – событие непростое. А еще что у вас есть из стрелялок? Лик. Что? Лучевой испаритель крови. Хотя на самом деле в теле человека, если выстрелить из него из лика, испаряется не кровь, а вода. Человек за пару секунд буквально вскипает и взрывается». Снежана передернула плечами. «Жуть!» Итон виновато прищурился. «Извини, я слегка преувеличил. Это оружие есть в реале Иннокентия, он как-то упоминал. У нас еще нет». «Фу», — выдохнул Шалва. «И на том спасибо». После этого десантники проверили укладки НАС, содержимое модуль рюкзака, надеваемого на спину, и экипировка закончилась. Для Тараса вес НАЗа 8 килограммов был несущественен. Но, подумав о снижании, он предложил ей взять ее рюкзак и получил суровую отповедь не ограничивать личную жизнь жены. Гоша уложился в час десять. Гости собрались в спальне за его спиной и смотрели, как он трудится. Зрелище было интересное, потому что работал он как робот. Две-три минуты пальцы бегали по клавиатуре, как отдельно живущие организмы со скоростью пулеметной очереди. Зависал на несколько секунд, что-то бормоча в ММ-гарнитуру MM на губе, микрофон аудиосвязи с компьютером, и снова бешено строчил из пулемета. Итан даже позавидовал айтишнику, хотя и сам мог манипулировать клавиатурой с хорошей скоростью. Гоша, наконец, выпрямился и обернулся к бойцам со счастливой улыбкой на раскрасневшемся, вспотевшем лице. «Все, я сделал это». Итан и Тарас всмотрелись в мерцающий ледяной синью экран, на котором в двух ракурсах были нарисованы объекты. Слева — гусеница в разрезе с торчащими во все стороны красными лапками, и справа — красивая золотистая пчелка с длинным брюшком. «Дизайн мой», — показал на нее пальцем Гоша. «В принципе, индивидру можно придать любую форму, если воплощать его в материале». В головной части ударная парализующая команда, убивающая защиту. Потом идет основная программа перезагрузки памяти с индивидуальными биопараметрами стираемой личности. И в хвосте, видите, шип. «Жало», — сказал Тарас, — «как у пчелы». Можно сказать и так. На самом деле это виртуальная архитектура, хост, программа, стирающая следы троянского вируса. То есть ее можно запускать и как сложный сигнал через СКО-портал. Но на старухе это не отразится. Она не глюкнется, не сойдет с ума. Очень не хочется стать причиной проигрыша войны. Гоша от души расхохотался. Она ничего не заметит и будет функционировать как прежде, гарантирую. Просто в ее памяти рассыплется ваш именной файл. А лавини? Да, конечно, вы там рядом. Тогда вот вам еще одно поручение, сказал Итан. Надо доставить индивидор по назначению. Пулю в материале невозможно пронести в центр управления маршалесы или просто выстрелить ею по каналу нейросети. Сработает защита, и мы ничего не добьемся. Одна надежда на вас. Допуск к терминалу старухи есть только у операторов, и только вы сможете спасти нас от преследования. От смерти, — тихо добавила Снежана. Гоша ошеломленно глянул на нее, пошивал губами, вытер лоб под улом майки. Вы предлагаете мне спасти двух человек, закончил штопор. Четверых, поправила его Снежанна. Как четверых? У них есть еще один м -м, брат, она кивнула на Итана и Тараса. И на Кенти, а у него знакомая Стефания, и оба в том же положении. Гоша поежился, Снежанна положила руку ему на плечо. Мы не предатели России и не шпионы. Мы всего лишь хотим остаться живыми и сражаемся за это право». подтверждаю раздался тихий голос за спинами бойцов. Шалва и Салаухин обернулись, как ужаленные, вскидывая автоматы. Из гостиной в спальню шагнул улыбчивый старик с редкими волосами на дынеобразной голове, в котором Итан узнал комиссара Рока. «Фемистокол?» «Не понимаю», – выдохнул Шалва. «Мы что, дверь не закрыли?» Гость оглядел компанию. Дверь была закрыта, товарищи, из параллельной реальности. Тарас покосился на Итана. «Я был вынужден рассказать ему», — мрачно сказал чис И Силантьев наверняка поделился. «Не упрекайте друг друга», — мягко продолжал первый гость. «Мы с Флавием», — из-за его спины показался еще один старичок с растопыренными ушами. Шалва и Салаухин переглянулись. «Тоже служили в спецвойсках». «Идемте побеседуем, здесь тесно». Выбрались в гостиную, оставив гушу у компьютера. «Мы все выяснили», — проговорил Флавий, еще раз пробежав светлыми глазами по лицам десантников, задержал взгляд на снижание, перевел на Итана, а потом на Тараса. «Все верно, вы не предатель, капитан Лобов. Сердце камень, как говорится. Были у меня сомнения». Итан промолчал, его взгляд стал вопросительным. Флавий улыбнулся. «Старуха не обладает полной инфой о ваших проблемах, зато обладает более мощный искин. И империя?» «Совершенно верно. У вас есть с ней связь? Связи с ней доступны только большим шишкам у власти и операторам ее терминалов». «Совершенно верно. Тогда нужно идти сразу к ним». «Вы торопитесь?» Итан и Тарас переглянулись. «Не то чтобы в режиме форс-мажора», — сказал Итан. «Нам предстоит освободить его девушку», — добавил Тарас. «Ту, с которой вы были в офисе?» «Да». «Помощь нужна?» «Нет». «В таком случае решайте эту проблему, а потом мы решим проблему с И-Империей». «Мы же хотели уговорить Гошу», — проворчал Шалва. Флавий посмотрел на него оценивающе. «Возможно, мы этим и воспользуемся, так как маршалеса непрерывно общается с и империей Вам помощь нужна?» «Нет, мы справимся. Однако нам потребуется знать точные координаты девушки». «Ее перевели в Медею», — проговорил Хемистокл. «Это бывшая областная больница, а сейчас военная реаниматорская станция. В ее структуре есть лаборатории разного назначения, в том числе и психотронная. «А это зачем клиники?» «Приказ начальника контрнадзора Луганска». Тарас встретил взгляд потемневших глаз Итана. «Ты понимаешь?» «Так же, как и ты», — сцепил челюсти админ «В Медее стоят мощные интероскопы и томографы. Старуха хочет прокачать память Лавии и выяснить все, что она знает о QR-треке». «А Лавиня знает?» «Нет» подробности я ей не сообщал, но все вы, в том числе и она, пытались запомнить рисунок QR-кода. Реализовать переход удалось только тебе, однако в вашей памяти рисунок сохранился. И если старухе удастся скачать QR... «Пипец всем реалом!» — закончил Шалва мрачно. Комнату заполнила мертвая тишина. Флавий вопросительно взглянул на окаменевшее лицо Итана. «Все так скверно?» Не столько категорично, однако, веселого мало. Если я прав, и все ИИ ведут свои игры, используя людей в темную, для них открываются баснословные горизонты. СВО и войны никогда не закончатся. «Японская мама», — пробормотал Шалва. Сотрудники русского офицерского корпуса уставились друг на друга. «Я думал, вы преувеличиваете». Флавий улыбнулся совсем как мальчишка. «Надо бить тревогу!» – буркнул Фимистокол. «Подождите бить!» – качнул головой Итан. «Давно Лави перевезли в Медею?» «Вчера вечером». «Вряд ли ее успели допросить на псиуровне. У нас еще есть шанс вызволить ее прямо сейчас». «Ты знаешь, где эта психотронная Медея располагается?» – спросил Штопор. «Знаю». Итан повернулся к представителям Рока. «Пешком идти далеко, да и небезопасно. «Нужен транспорт». «Я попрошу Милоша», — сказал Фимистокол. «Но вы уверены в своих возможностях? Вас там может ждать засада». «Стопроцентно ждет», — согласился Итан. «И вы так спокойны?» «Мы знаем, с кем имеем дело. Старуха всего лишь система искусственного интеллекта, опирающаяся на живых людей, которые способны ошибаться». «Кто это, Милош?» — спросил Тарас. Начальник нашего гаража, вас пятеро, можно взять броневичок класса тигр, уместитесь. Флавий кивнул спутнику. Давай. Его брат вышел на кухню, заговорил с кем-то по-мобильному и вернулся. Будет через 15 минут. Итан кивнул на дверь спальни. Гоша, э -э, Георгий Васильевич, Георгий Васильевич, сделай это материале, что мы просим. Умную полю! «Конечно, у нас полно знакомых военных мастерских. Но зачем вам индивидор в материале? Программу можно скачать на флешку и каким-нибудь образом вколоть в браузер старухи. На всякий случай возьмем и летающее жало». «Хорошо, сделаем. Возвращайтесь после освобождения вашей девушки. Займемся старухой вплотную». Тигр и в самом деле подъехал через четверть часа, разбудив своим речением окраину спящего города. Его водитель, плотный мужчина с лицом, изъеденным угольной крошкой, бывший шахтер, подумал Тарас, хотел было остаться в кабине, но его высадили. «Не обижайтесь», — сказал Тарас, — «мы и сами поведем. Это не ваша война». «Водили такие аппараты?» — неуверенно спросил Милош. «Мы все водим», — ответил штопор ворчливо, — «что ездит и что летает». Броневик укатил. «Им не помешала бы парочка танков», — проговорил Фимистокол. Справиться, Старуха еще не поняла, с кем связалась», — улыбнулся комиссар Рока. «Ты видел, как они держатся?» «Крутые парни», — согласился брат.